Глава 18 Экзо Несколько минут спустя сталкеры покинули лагерь ученых, распрощавшись с болотным доктором. Тела мертвых военных лежали на том же месте, в ближайшем будущем они должны были позаботиться либо хищники зоны, либо другой военный отряд. На последние было надежды слишком мало, поэтому страну, в которой служили погибшие, в скором времени должна была ожидать церемония погребения в пустых цинковых ящиков. Смерть приняла в свои ряды новую порцию человеческих душ, в обмен на сохранение никому не нужных секретов. Сталкеры миновали новые памятники янтаря, три осиротевших военные джипы. Лишь ненасытным демонам зоны было ведомо, в собственность они попадут теперь. Взять машины себе сталкеры, разумеется, не могли, хотя сократить таким образом путь до рыжего леса было бы очень удобно. Любой потенциальный армейский патруль, опасность встречи с которым никогда не сбрасывается со счетов, будет очень недолго решать, как поступить с наглецами, раскатывающими на военной машине, не говоря уже о естественной реакции пилотов, оставшихся вертолетов. Марк шел первым. Он не выражал ни малейших признаков усталости. Даже дополнительный груз, комбинезон ссп 99м который без малого веса 7 кг, не заставлял сталкеру никаких неудобств. Отчасти потому, что полностью состоял из гипситалей. ровным способом складываться и был удобно сложен в рюкзаке за спиной. Кроме того, отвлекаться на такие мелочи, как усталость, было бы просто неразумно, когда цель находилась всего в нескольких часах времени и километрах к северу. Весь обратный путь до Бара был проделан в молчании. Орланд иногда поглядывал на север, гадая, каким образом можно уничтожить находящийся где-то вдали дымчатый купол. Он старался мыслить трагически.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 От этих размышлений у Борланда начинала болеть голова. Какую пользование могут принести сведения на двух листках бумаги, которых Марк не читал, даже зная заслонив все, что он сделает, придя на место? Произнесет волшебное слово? Забросает гранатами? Или пророет подкоп, наконец? Борланда не заметил, как гололомки прошел всю дикую территорию, снова никого не встретив, как и в первый раз. Мысленно, отругав себя за преждевременную потерю внимания, он решил перестать морочиться насчет того, что в любом случае скоро узнает. Команда замедлила движение возле бары. «Стволы опустить, но держать наготове», — предупредил Борланд. Однако и в этот раз они никого не встретили. Западный блокпост, охранявший вход со стороны янтаря, снова оказался необитаем. Не было никаких признаков недавнего введения боя за территорию, которого вполне следовало ожидать. Оставалось этому только радоваться. Группа, не доходя до укреплений, свернула на север и быстро пошла по прямой дороге. Не прошло и минуты, как грядеющее строение завода «Росток» закончились и вскоре остались вдали. Еще несколько сотен метров сталкеры прошли в окружении сильно измененных лесных массивов. Природа словно демонстрировала выставку чернобыльских достижений. Здесь были деревья, сросшиеся ветками и верхушками, переплетенные стволами,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 Вопреки предположения Марка, уровень радиации здесь был даже еще ниже. Скоро он убедился, что это касалось только дорог, когда Борланд повел всех на ближайший холл. Там счетчик Гейгера напомнил о повышенной опасности, и сталкеры просто обогнули место по широкой дуге. «Почему мы не пошли по дороге?» – спросил Марк. «Тебе мало знакомств за эти два дня». «Разве не сюда, по твоим словам, ушли долговцы?» «Я лишь предположил», – ответил Борланд. глядя на несколько аномалий электро, слившихся в одно сплошное хранилище голодных молний. Если говорить более точно, то все обстоит чуть иначе. Эта земля принадлежит клану Свобода. Замечательно, сказал Марк. Это, конечно, почти одно и то же. Долг и свобода. Рано поднимать панику. Кланы могут быть в каких угодно отношениях друг с другом. Но мы-то не враги никому из них. Поэтому просто пройдем к Рыжему лесу чуть другой дорогой. С этими словами Борланд остановился, глядя с холма вниз. Сталкеры увидели маленькую деревню, насчитывающую десятка два брошенных домов. За исключением пара недостроек с голыми стенами, все дома оказались обжитыми. Однако зловещая тишина, разбавленная лишь печальным скрипом обветшалых заборов, свидетельство о том, что покосившиеся дома пустили навсегда. «Эта деревня насчитывает несколько поколений», — сказал Борланд. «Она была здесь до того, как начали застраивать Припять и Чернобыль». После первого взрыва сюда вернулись некоторые жители, стали самоселами. Им предлагали лучшие условия, деньги, материальную помощь. Не помогло. Не придумали еще достаточного довода, чтобы убедить любого человека отказаться от своих корней. «Все кончилось при втором взрыве?» – спросил Орех, не скрывая тоски при виде опустевшего селения. «Да», – ответил Борнад и начал спуск вниз. Когда команда последовала за ним, он продолжил. «Это не просто куча старых домов. Это символ человеческой стойкости, как бы вам ни казалось это неуместным. Самоселы дали мудрый пример сталкерам. Если первый взрыв 86-го не отпугнул людей от того, чтобы выносить удары природы, то почему у нас должен согнуть второй? Тем более, что первый был намного страшнее, а второй лишь очистил сравнительно небольшой участок территории в 30 квадратных километров, в от реактора. Команда ступила на землю, ставшей памятником деревни. Поэтому сталкеры принялись за восстановление, говорил Борвандт,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 Орех оглядел старой старую мельницу без единой лопасти. «Значит, здесь все еще живут?» – спросил он. «Нет, дружище, не живут, все жить невозможно. Очень трудно психологически жить на месте, где столько людей умерло ни за что и продолжают умирать. Даже вдвоем или группой селиться здесь никто не станет. Нужно общее согласие привязать себя к этой деревне. Торговые отношения поддерживать здесь не с кем. Заслон совсем рядом, постоянно происходят различные столкновения кланов. Поэтому этот участок и зовется милитари. К востоку отсюда расположена бывшая военная база, доставшаяся в наследство Свободе. Наконец, тут негде переждать выброс. Только в свободовцев. Но они принимают только своих или за большую цену. Выходит, что сталки разостраивают деревню, но никогда не живут в ней? Верно. Максимум ночуют. И все же очень чтут эту деревню, которая даже не сохранилось название. Очень чтут. Понимаешь, о чем я? Орех остановился напротив дома с двускатной, выложенной побитыми остатками черепицы крыши. Глядя на заколоченную досками дверь, разрушенный крыльцо и двор, которое опоясывало сухой плеть «Да», — с грустью ответил он, — «я понимаю». Неожиданный звук заставил всех стрепенуться. «Кто-нибудь!» — раздался стон из дома. «На помощь!» Марк переглянулся со всей командой. «Там человек!» — сказал он. Борлон подошел поближе к самому входу. Зов повторился. Изговариваясь, сталкеры начали отдирать доски. Крик о помощи в обезлюдившей деревне был слишком значимым фактором, чтобы просто пройти мимо. Борлон первый взошел в пустой дом, огляделся и заглянул в комнату. Перед ним неподвижно лежал сталкер в форме долга и соответствующая дремой плана на плечи. Под ним растекалась лужа крови, окрашивая валяющуюся рядом Синь. пистолет, Борланд покачал головой, наклонился и пощупал пульс на шею. «Не опоздали?» – взволнованно спросил Марк, став рядом. «Вроде живой», – ответил Борланд, – «но совсем плохо». «Как же он смог?» «Люди, помогите!» – душераздирающий проплакал кто-то в соседней комнате. Борланд и Марк переглянулись. Голос был тот же, который они слышали снаружи. Обойдя Долговца, они пошли на звук и сразу же обнаружили исключенного человека, дрожащими руками зажимавшего огнестрельную рану на животе. Окровавленный нож был вонзен на деревянный пол, раненый пол помогая себе клинком. Его защитный комбинезон был облегченной версией того, что носил Марк. Эмблема свободы на плече раненого сталкера давала понять, что здесь произошло. Они схватились друг с другом, сказал Борван, этот ударил того ножом и получил пулю в живот. Или наоборот?» Свобода ведь затих, услышав голоса людей. «Нужно помочь им», — сказал Марк, торопливо вытаскивая аптечки. «Да, нужно». Сенатор показался в дверном проеме, глядя на Долговца. Орех выглядывал из-за его спины. «Присмотри за входом, Орех!» — сказал Борланд, и молодой сталкер вышел. Сенатор быстро смотрел Долговца. «Этому нужны бинты», — сказал шаман. «Как можно больше». «У него несколько ножевых ранений, в том числе глубоких, нужно срочно перевязать и зашить, затем оказать качественную медицинскую помощь, а другому...» Он подошел к свободовцу. «Пару инъекций, — сказал сенатор, — обезболивающие и антишок». Марк сел рядом на пол с сенатором и разложил открытые аптечки. «Это поможет?» — спросил он. Шаман только посмотрел и ответил. «Нет, обычные аптечки не комплектуются тем, что нужно». Да бинты нужны особые, пропитанные специальным составом. Научных доборов нет? У меня нет, сказал Борунт. Полагаю, раз у нас нет, то и ореха тоже. Минутку, я пойду проверю карманы Долговца. Марк, посмотри ураненого в рюкзаке. Марк осторожно, чтобы не потревожить свободовца, расстегнул его рюкзак и вытащил аптечку синего цвета. Расстегнув молнию, он увидел кучу бинтов. Это может помочь Долговцу, сказал он. Сенатор посмотрел, и его голос засвучал оптимистичнее. «Да, это то, что нужно!» «Я нашел научную аптечку», — объявил Борланд, сидя на коленях у распростертого долголоса и держа в подненькой руке желтый футлян. «Подойдет для ликвидации последствий огнестрельного ранения?» Марк отнес Борланду синюю аптечку и взял желтую. На ней корсовался странный логотип, на котором можно было разобрать буквы GSC. молнии которая бы служила замком, рядом не было. — Как пользоваться? — спросил он. — Подойди к раненому и нажми кнопку «Применить». — Что ты задаёшь дурацкие вопросы? — Дай мне, я знаю, как открыть казахстанар. Привидев аккуратный набор и он был шаман кивнул. — Очень хорошо, я сам займусь этим, а вы с порванным перебинтуйте долго. Уже через десять минут оба раненых лежали рядом на матрасах в углу комнаты, накрытые до горла найденными здесь же одеялами. Похоже, дом был убежищем кого-то из них. Заколоченные двери объяснялись наличием еще одного входа, и в этом Борланд убедился, смотрев дом. «Подумать только», — сказала Марку, когда они вышли наружу, к ореху и на крыльце. Как иногда в жизни складывается, двое крепких мужиков подарились черт их знает за какие ценности, и у каждого оказались лекарства, нужные другому. И почему они в одной команде не шли?» «Раз уж ты заговорил об этом», — сказал Марк, — «то мне интересно, почему мы ходим с аптечками, которые в случае ранения нас не спасут?» «Нет мере аптечек, которые спасут от всего», — сказал Порланд. «Неизвестно, что в зоне может оказаться для тебя роковым. Две обоймы в спину или легкий порез, который хватит две трети твоего тела, когда ты случайно вступишь в какой-нибудь аномальный квадрат?» «Да, аптечки и лучше других, но совершенных нет». Кто хочет гарантию сохранности собственной шкуры, пусть не перебирает аптечками, а сидит дома и хрустит к попкорнам. — Что отличает людей долгой и свободы спросил орех. — То же, что отличает сами понятия долга и свободы. Разница в мировоззрении, трех буквах, названий, названий в долге больше прав и обязанностей, свободе поменьше всего. Куда хочешь, туда иди. Эффект по большому счету одинаковый, ни одна из группировок не способна чувствовать себя в зоне как дома. Не зря же они даже совет кланов организовали. Марк поднялся. «Нам идут», — сказал он. «Да, теперь вижу», — произнес Борлон, тоже поднимаясь. «Будем встречаться с хлебом с солью?» С холма к ним спускалась группа людей. Завидев сталкеров, незнакомцы пошли прямо на них. «Что будем делать?» — спросил Марк, не отрывая глаз от Дебилджа. «Стандартная практика. Стволы убрать и быть готовыми к разговору. С другой стороны тоже идут». положила рев. Борлон посмотрел налево, со стороны мельницы, откуда пришли сами сталкеры, по дороге двигалась другая группа. Через минуту, замедлив шаг, к сталкерам одновременно подошли два отряда. То, что спустился с холма, состоял из людей долго, и насчитывал человек восемь с неизменными автоматами LC-14 «Гроза». Не было сомнений, что это настоящие долговцы, поскольку Борлон встретил пару знакомых лиц. Второй отряд был представлен семью бойцами-семблемами Свободы на рукавах и соответствующей экипировке, в том числе и дальнобойным оружием. «Мир вам, сталкеры!» — сказал предводитель Долга. «И вам не болеть!» — ответил Борланд, встав полубоком и глядя чуть вниз, чтобы видеть оба отряда сразу. «Алла!» — поздоровался лидер свободовцев, принеся весь тело на одну ногу и чуть приоткрыв рот, глаза его бегали по лицам собравшихся. «День добрый!» — отозвался Марк. Все стояли, выдерживая паузу. Долговец первым прервал молчание. «Меня зовут Анубис», — сказал он. «Мы ищем члена своей команды. Буду благодарен за любые сведения». Свободовец с опаской поглядел на него. «Меня зовут Рейнбул», — увидел он. «Мы тоже потеряли своего парня. Он пошел в деревню и не вернулся. Вот, вышли его искать. Вашего не видели». также же, как и мы твоего человека», — сказал Анубис, немного помрачнев. «Быть может, мы сможем вам помочь?» сказал Борлан, по-прежнему держав поле зрения оба отряда. «Ты что-то знаешь?» спросил Анубис. Рейнбул прислушался. «Мне нужно, чтобы по одному человеку из каждого отряда зашло со мной в этот дом!» Анубис помолчал, и вот был короткий приказ. «Ксавьер!» Крепкого сложения долговец, стоявший рядом с предводителем, подошел к Борланду. гринга сказал Рейнбул, почасав ухо. Один из свободовцев вышел вперед. «Гринго!» Кто-то из своих похлопал его по плечу. — Следуйте за мной, — сказал Бор, он довернулся в дом. Марки орех остались на крыльце между двумя отрядами. — Ноу, — сказал Рейнбольд и кашлянул, шмыгнув носов. — Чего новенького? Никто из долгоцев не шелохнулся, и Анубис неожиданно ответил. — Повышенная активность аномалий к северо-востоку. Больше ничего. — Понятно, — сказал Рейнбол и коротко задумался. «На юге замечен необычный кровосос, гуляет днем и не боится света. Вдруг заинтересует...» «Заинтересует...» — ответила Нобис. «Мы займемся им чуть позже...» Показались Савер и Гринго. Каждый из плановцев подошел к своему командиру и тихо доложил об увиденном. Затем вышли Борлон и за ним Сенатор. «Значит, вот оно что...» — сказала Нобис беззаметно большим облегчением. «Никто не будет возражать, если мы заберем своего человека...» Слово взял сенатор. «Он нуждается в срочном убежище, сухом и теплом. Желательнее всему ему оказаться в постели и провести неделю под присмотром врача или любого человека, разбирающегося в медицине. Но до вашей базы он не дотянет, как бы осторожно вы его не несли. Слишком долгое путешествие». «А наш как?» – спросил Рейнбул. «Наша база в двух шагах». Лица всех свободовцев уставились на сенатора. «С вашим, конечно, проще», — ответил сенатор. «Понадобится куча антибиотиков и еще много лекарств, названия которых вам ничего не скажут. Если у вас нет научных медикаментов, он он проживет совсем немного, даже в условиях тишины и покоя». э Я не знаю точно, — растерялся Рейнбол. Не припомню, у нас ничего такого». «У нас есть научные лекарства», — поднял голову, — сказал Анубис. «Достаточно много из собой. С убежищем, правда, туговато». Рейнбулл закосил губу. «Зато у нас на базе врач», — сказал он, — «совсем рядом. За 10 минут можно дойти медленным шагом». Боевики обоих кланах зашевелились на месте. Анубис усмехнулся краем рта. «Договориться хочешь?» — спросил он. «А то ты типа не хочешь», — сказал Рейнбулл с напором. Как он был ранен, обратился Анубис к Борлунду, и все стихли. «Это не вы их уложили?» Борлун посмотрел на и... «Нет, не мы», — ответил он многозначительно. «Они сами друг друга ранили. Знаете, как это бывает? Один вдруг рассердится и ранит другого». Кланацы возбужденно загудели, и лидеры успокоили их двумя взглядами. «Кто из них первым начал?» — спросил Рейнбол. «Мы не знаем», — ответил Марк. «Мы нашли их в таком состоянии и помогли, чем сумели. Я даже не уверен, что они в самом деле пострадали один от другого. Может, это была схватка с общим врагом». Если вы хотите знать точно, нужно вылечить обоих. Дальше решение за вами. Снова поднялся шум. И на этот раз ни Рейнбул, ни Анубис не старались успокоить своих людей. Сталкеры неподвижно стояли среди взволнованных и галдящих клановцев, которые уже знали, к какому решению нужно прийти обеим сторонам. «Нужно что-то решать!» – кричал Рейнбул. «Я не отдам своего человека в логово свободы!» – произнес Анубис. Но в его голосе уже не было уверенности. На лице Борланда появилась легкая улыбка. Орех покачал головой, посмотрел влево и шароко открыл глаза. «Опасность!» – закричал он, понимая калаш. Все подскочили на месте и повернулись. С противоположного края деревни шагали странные фигуры. Лишь общее телосложение и принцип передвижений выдавал них людей, так как внешне они были похожи на шагающих скандер-роботов. Их было около десятка. Все были вооружены очень хорошо. «Монолит!» — кликнуло Нубис к оружию! Долговцы мигом рассыпались по укрытиям, сохраняя сплочённость как группа. Сенатор потянул Ореха в дом. — Это не твой бой, — сказал он. — Не с твоим оружием, мой друг. Охраняй раненых! Подарив Ореху ободряющий взгляд, сенатор вышел. — Враг в экзоскелетах! — кромко возвестил и Рейнбул. — Свобода, вперёд! Отряд свободовцев рванулся вперёд и Борлон заорал. «Всем оставаться на местах!» Он вышел вперед и встал посредине дороги между свободовцами, приготовив грозу к бою. «Что он делает?» – спросил Марк, подавшись вперед, но сенатор остановил его, взяв за руку. «Что бы он ни делал, он должен осознавать, что именно», – сказал шаман. Марк с тревогой смотрел на приближающихся врагов в бинокль. «Экзоскелет! Самая передовая разработка в области защитных костюмов для человека». Скафандр из бронебойных полстин с уровнем абсолютной защиты в 98%, если считать поверхность костюма. Основанная на сложной системе гидравлики приводится в движение энергии мышц, увеличивая грузоподъемность за счет уменьшения скорости. Настоящий индивидуальный танк. И клан фанатиков Рыжего леса, Монолит, воинственная группировка, не считавшаяся с требованиями Совета кланов, живущая по религиозному уставу. в основе которого стоял мифический инопланетный камень в центре зоны, имеющая иерархию адептов ищущих способ проникнуть к монолиту. И врагами были все, кроме военных. В отличие от сталкеров, пребывающих в зону своим ходом, монолитовцы забрасывались в зону военными вортолетами. Клан состоял практически полностью из приговоренных к смерти преступников, среди которых дополнительно отбирались люди с высоким интеллектом в качестве лидеров. Немного сектантства в совокупности с наркотиками, припасами и экипировкой и готова лучшая защита дымчатого купола в Рыжем Лесу. Утешением была достаточно низкая численность клана, которая, тем не менее, периодически пополняла снаружи барьера, и поделать с этим ничего было нельзя. «У них серьезные игрушки, FN2000», — сказал Хорланд, заняв позицию рядом с Ксавьером. «Излучение экзоскелетов избивает компьютерный прицел», Идут дальше, чем оружие Долга, но не так далеко, как Рейнбулл. Прикажи своим людям открывать огонь прямо сейчас. Долг, выжидайте. Никто не стал спорить. Совет был достаточно мудрым. Короткий возглас Рейнбула, и свободовцы начали стрелять. Марк не стал ждать персонального приказа. Его G36 отлично била до цели. На время сталкер присоединился к Свободе. Несмотря на стойкость экзоскелетов, Против серии мощных винтовок они долго выстоять не могли. Свободовцы предусмотрительно стреляли кучей, в ближайшего на данный момент противника. Прежде чем монолитацы в неуклюжей броне преодолели половину разделявшего пути, их численность упала на три человека. «Свобода, отступаем!» – закричал Рейнбул. Дважды повторять не пришлось. Клан разбежался кто куда и вовремя. Воины монолита открыли огонь. Но, несмотря на совершенство автоматно-гранатометных э, комплексов FN-2000, развернуться и попасть по метающимся свободовцам было нелегко. Фигуры в экзоскелетах прошли еще немного вперед, и Борланд крикнул «Долг! Огонь!». Девять гроз бабахнули оглушительным залпом. Еще двое неожидавших засады монолитовцев упали. Оставшиеся начали стрелять. Граната из подствольника полетела прямо на Борланда и его быстро оттолкнул в сторону к Савьер, прикрыв своим телом. Взрыв, поднявший пыль, не причинил существенного вреда сталкеру, однако сослужил плохую службу монолитовца. Теперь из-за поднявшейся завесы не было видно долговцев, которые быстро перераспределились, стреляя из более удобных точек. Вдали показались свободовцы, как оказалось, они не сбежали, а зашли с тыла. «Помочим гондурасов!» — ряфнул тот -то из клана «Свобода», и спустя две короткие очереди последний монолитовец упал замертво. Дым развеялся. Клановцы подошли к телам. Ни с долга, ни свободы никто не был ранен, не считая слегка контуженного взрывом к сальера. Один из людей в экзоскелетах зашевелился. Упрежденный шлем на его голове откатился в сторону. Монолитовец со злым лицом зажимал кровоточащую рану на шее а, -а, -а, -а, -а стонал он аптечку дайте аптечку а без подошел к нему придергивая затвор пистолета плохая у тебя карма сказал он выстрел прервал мучение убийцы все стояли какое-то время не шевелясь и затем свободовцы начали с нихом снимать напряжение поле сдержанные долго в <сечес Gutenakan> чуть улыбнулись в ответ ну и ломали живы дров — проговорил Борлон, оглядывая разрушение. — Деревня теперь смотрится в стиле «Здесь был злой Шварценеггер». — Спасибо за помощь, сталкеры, — сказал Анопис. — Вы сделали великое дело. — Растраться, — ответил Борлон. — Только, пожалуйста, не пытайтесь вербовать нас хотя бы сегодня. — Не обещаю, что не попытаюсь сделать это завтра, — доброжелательно произнес лидер долговцев. — До завтра нужно еще дожить, — сказал Марк, — и не натворить глупостей. Он кивнул в сторону Свободовцев. «Не натворим», — пообещал Анубис. К ним подошел Гринга. «Мы вынесем раненых», — сказал он. «Ваши люди могут следовать за нами». «Хорошо», — ответил Анубис. Подойдя к Рейнбуллу, который настороженно посмотрел на него, лидер Долговцев что-то сказал, и они обменялись рукопожатием. «Завтра на полдень я назначаю встречу Совета Клана», — сказал Анубис. «На базе Чистого Неба, на Кордоне. Буду рад встретить там тебя. Обсудим некоторые моменты». «Без проблем, брат!» — с охотой отозвался Рейнбул. «Неужели для того, чтобы выбить всю дуру из головы, нужно вместе сразиться с общим врагом?» — с досадой произнес Борланд. «Такова жизнь!» — ответил Гринго. «Сегодня мы их, завтра одни нас, а послезавтра кто-нибудь третий. Задавить всех, кто еще дышит!» «Ну, удачи вам, мужики!» Оставив деревню позади себя, сталкеры вышли с территории милитари в смешанных чувствах. Пройдя между двумя высокими скалами, Команда снова оказалась на дороге, уходящей далеко вперед, между деревьев с бурой листвой. «И снова кровь и смерть!» Вздохнул Орланд. «И снова люди прож... прозревают в последний момент. Это когда-нибудь кончится?» «Все может быть!» «Как всегда кончиво ответил сенатор. хочется повторил Марк. «Во всяком случае, для нас!» Он посмотрел вперед и вверх. Далеко впереди поднимался гигантский темный купол. Марк повернулся к спутникам, Глаза его радостно заблестели. «Заслон!» — сказал он. «Наш путь завершён